А слепший от слёз и света милосердия Божия, он преклонил голову, услышав торжественные слова отпущения и грехов, и увидев благословляющую его руку священника: "Господь, да благословит тебя, сын мой. Молись за меня". Он опустился на колени в углу тёмного предела и стал читать покаянную молитву. И молитва возносилась к небу из его умиротворённого сердца, как струящееся благоухание белой розы. Грязные улицы смотрели весело. Он шёл и чувствовал, как невидимая благодать окутывает и наполняет лёгкостью всё его тело. Он пересилил себя, покаялся, и Господь простил его. Душа его снова сделалась чистой и святой, святой и радостной.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 образовавшими живую поддержку руки его дрожали и душа его дрогнула когда он услышал как священник с чашей святых даров переходил к причастника к причастнику корпус домине ностри неужели это он стоит здесь на коленях безгрешный и робкий сейчас он почувствует на языке обладку и бог войдёт в его очищенное тело инвитам этернам. Амен. Новая жизнь, жизнь благодать и целомудрие и счастье. И всё это на самом деле это не сон, от которого он пробудится. Прошло, прошло. Корпус доминь nostre. Чаша со святыми дарами приблизилась к нему.